Глава 7. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Пока ректор с деканами вводили первокурсников в курс дела, Светлейший князь Михаил Ильирионович Воронцов, одетый как простой преподаватель, рассеянным взглядом обводил новичков. Многие из аристократов знали, что он является ментальным магом. Но мало кто знал его настоящую силу. Клан Воронцовых в целом, и главное, ветвь Воронцовых в частности, были полностью преданы императору и его роду. В задачу одного из лучших менталистов России входил поиск неизвестных магов, обладающих ментальными способностями для привлечения на службу империи. Естественно, если они не входили в какой-нибудь род, главе которого было известно об их талантах. Сам же князь до сих пор винил себя в перевороте. Хотя вины его не было. В то время он занимался очень важными исследованиями в Аркаиме, как раз связанными с ментальными воздействиями. В одной части подземелья стояла сильнейшая ментальная защита, не дававшая кому-либо пройти дальше. Даже он сумел её преодолеть, только используя древний артефакт в виде небольшого медальона. Зайдя в крошечное помещение, на постаменте, стоящем по центру, он увидел древнюю книгу. И как только взял её в руки, Ментальный барьер, окружавший эту часть подземелья, исчез. Название этот артефакт не имел и передавался в роду Рюриковичей от отца к сыну просто как талисман на удачу. И только попав в руки Михаила Ильёновича, откликнулся. Удивительным было то, что никакого плетения так никто и не сумел разглядеть. Словно оно отсутствовало совсем. Тем не менее, медальон помогал в ментальных техниках. Он немного усиливал воздействие, создавал не очень мощную защиту, но главным его достоинством на сегодняшний момент считалась возможность определить ментального мага. Сам князь подозревал, что он использует хорошо если хотя бы десятую часть возможностей артефакта, поэтому постоянно работал в этом направлении. Но всё без толку. Особенностью артефакта было то, Что даже в случае совсем небольших, даже крошечных способностей к ментальным техникам у будущих магов, он всё равно их определял. К тому же, воздействие на человека с его помощью было настолько тонким, что почувствовать его мало кто из магов мог. Вот и сейчас, обводя взглядом учеников, он как бы выпустил ментальный луч, который, проходя сквозь человека, отзывался лёгким дрожанием, если тот обладал хоть малейшими способностями. Вот как сейчас. Князь присмотрелся. Графиня Орлова-Давыдова из клана Орловых. Она известна. С ней всё понятно. Будет обучаться ментальной магии в клане. Он продолжил рассматривать людей, дойдя почти до конца, и уже хотел уйти, как вдруг почувствовал отдачу. Это было даже не дрожание, а словно кто-то просто задел луч. Он даже вначале не понял, на кого отреагировало тонкое ментальное воздействие. пока не обратил внимания на молодого парня, оглядывающегося вокруг. Судя по реакции луча, полукровка имел совсем мало способностей. Но князя сейчас интересовало другое. Причина, по которой тот начал оглядываться. Если он почувствовал луч, то это никак не вязалось с маленькой силой. Другое дело, если его кто-то отвлёк. Он минуту размышлял о том, стоит ли проверить его более сильным воздействием или нет. В итоге постерёкся это делать. Ведь в случае, если он достаточно сильный ментальный маг, чтобы почувствовать работу артефакта, то и это его действие не останется незамеченным. И тогда договориться будет труднее. Он знал это и из своего опыта, и из опыта своего учителя. Здесь необходим другой подход. «Лионель!» Тихо обратился он к декану факультета природной магии. «Видишь справа индейского полукровку?» «А-а-а!» – улыбнулась эльфийка. ценитель прекрасного. Что? Представляете, князь? Он не только любовался нашей центральной аллеей, но даже сумел впитать в себя её часть. Так же с улыбкой ответила она. Совсем чуть-чуть. Возможно, и сам этого не заметил. Но такое я впервые встречаю не у представителя моей расы. Даже хочется предположить наличие у него талики эльфийской крови. Посмотрите на кончики его ушей. Всё же они чуть вытянуты. хотя при первом взгляде и не обращаешь на это внимания. Очень интересный молодой человек, медленно проговорил князь и в ответ на вопросительный взгляд эльфийки продолжил. Он имеет предрасположенность к ментальной магии, и вполне возможно, довольно сильно. Мне необходимо, чтобы вы нашли предлог поговорить с ним и определить его характер, предпочтения и прочее. Ну, не мне вас учить. Сами знаете, что нужно в таких случаях. Предлог у Леонеля нашёлся на первом же занятии. Как оказалось, парень в втором факультете выбрал себе природную магию. Во время лекции Эльфийка бросала на него мимолётные взгляды, видя его заинтересованность, но в то же самое время и некую неудовлетворённость. После лекции она подошла к нему для разговора. А вот сам разговор её сильно озадачил. Поэтому сейчас она направлялась к князю нарочито медленно. чтобы самой обдумать и проанализировать все нюансы. Когда она вошла в его особняк, психотип молодого человека был практически готов. Но она даже не могла представить причины, приведшей к такому результату. Князь сам вышел её встречать, вероятно, увидев в окно. Прошу к столу, госпожа Леонель. Сейчас нам принесут кофе. Эльфийка удивлённо приподняла правую бровь, чуть поведя ушками. На что хозяин, рассмеявшись, продолжил: <смех> Должен же я составить гостям компанию в кофе-питии. Пусть сами предпочитают травы. Слуга принёс кофе, по одному запаху которого эльфийка поняла, что это её любимый сорт. А попробовав печенье, благодарно кивнула князю, который, как и ожидалось, был прекрасно осведомлён о её пристрастиях. Поговорив за чашкой кофе ни о чём, то есть о погоде, о политике, о последних новостях, они перешли в кабинет. где пошёл уже совсем другой разговор. Сумели что-нибудь узнать? спросил князь. Хотя к кого я спрашиваю? А вот тут вы ошибаетесь, ответила гостья. Это не совсем так. Вы были полностью правы, назвав юношу интересным молодым человеком. Во-первых, он не реагировал на мою красоту. Как это должен был бы сделать любой другой человек на его месте, даже будучи женатым. Во-вторых, Он держал дистанцию. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. В третьих, он безусловно аристократ, поскольку научиться так себя держать невозможно. Это должно быть в крови. Выяснить ещё что-то за время короткого разговора я не успел, хотя его психопортрет составила. И она ещё раз задумалась, обобщая все известные ей нюансы, а также сделанные ранее выводы. Князь, поняв причину молчания, не мешал ей. Если кратко, то он одиночка. К людям относится настороженно. У него существуют свои принципы, от которых никогда не отступит. Вы правильно сделали, что не стали более тщательно смотреть на него ментально. Если бы он это почувствовал, то никогда больше не поверил бы вашему слову, и договориться с ним было бы невозможно. Ещё мне показалось, что он готов к схватке в любой момент. Ничего такого подозрительного не было. Просто ощущение готовности. Если честно, то не могу дать совет, как найти к нему подход. Это пусть в вашей аналитике ломают голову. Они ещё некоторое время разговаривали, затем гости покинули его дом. Князь же ещё долго обдумывал слова Лианель об этом парне. Так и не придя ни к какому выводу, он решил просто понаблюдать за ним. А если подвернётся возможность, то проверить на ментальные воздействия. Конечно, не лично, но у него есть люди для этой работы. Хотя после разговора с Эльфийкой, которая не смогла произвести на парня впечатление, он немного сомневался в их возможностях. Да и были у него всего две надёжные женщины, выглядевшие очень молодо. Всё-таки девочек рождалось почти в два раза меньше. Но он надеялся, что гормоны молодого организма возьмут своё, и полукровка подпустит кого-то к себе. Неясным оставался вопрос о его происхождении. Поэтому специальным агентам предстоит много работы по проверке родов на предмет их связи с индианками и наличия от этой связи потомства. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Научный университет Маги. Как и предполагали родители после известия, что дочь владыки отправилась на учёбу в Россию, некоторые кланы поспешили отправить туда учиться и своих детей. Более того, кому-то удалось даже добиться перевода детей с третьего курса. За два-три дня до начала учебного года был просто ажиотаж, как в воздушном порту от эльфийских клановых дирижаблей, так и в местном университете. А еще были скуплены все особняки, которые продавались в центре города. Айвенельс и Оэль долго хихикали, когда им сообщили об этом. И специально в эти дни не появлялись на улице, чтобы никто их не беспокоил ни своими визитами, ни приглашением в гости. Если честно, ожидая нечто подобное, они всё-таки не думали, что стремление учиться в России примет такие масштабы. Их личные охранницы выразили мнение, что скорее всего, многие и так хотели бы отправить своих детей на учёбу в другую страну, но не решались, следуя традиции. А тут появился отличный повод. Поэтому и хлынул поток. Ещё добавили что вскоре и в других странах, в их магических учебных заведениях, появятся в качестве учеников эльфы и эльфийки. После длительного обсуждения подружки вынуждены были согласиться. Сдружились они уже после возвращения Айвинель из рабства, хотя до этого находились по разные стороны баррикад. Нет, никаких военных действий не велось, но они всячески старались поддеть друг дружку или поставить в неловкое положение. После возвращения из рабства наследницы правящего клана, Иуэль по старой привычке решила поддеть принцессу. Но та повела себя совсем иначе, чем прежде. Посмотрев на неё как на пятилетнюю девочку, Айвинелис исходительно улыбнулась, так ничего и не ответив. Опешила не только наследница Серебряных струй, но и другие, слышавшие это эльфы и эльфийки. Уже позже наедине И Оэль спросила её, что с ней случилось такого, что она себя повела иначе. Отвечать та не стала, просто заявив, что детство у неё прошло. С тех пор они стали всё чаще и чаще просто разговаривать обо всём. Правда, единственная тема, в обсуждении которой Айвинель принимала участие как слушатель, касалась эльфов. Так постепенно их обыкновенные разговоры переросли в настоящую дружбу. Со временем Иуэль привыкла к тому, что её подруга частенько уходила в себя. И тогда на её лице появлялась печаль. Или лишь иногда лицо озаряло мимолётное улыбка. В эти моменты ей даже казалось, что подруга чуть ли не светится вся изнутри. Она понимала, что та постоянно уходит мыслями в прошлое, вспоминая недавние события, когда находилась в рабстве. Но будучи твёрдо уверенной, что каждый эльф имеет право на личное, и Уэль даже не думала расспрашивать свою подругу хотя чувствовала там тайну. Нет, даже так. Тайну. И лишь совсем недавно её подруга перестала уходить в себя. Более того, на юлице постоянно играла улыбка, которая в последнее время появлялась крайне редко. Даже начали происходить дружеские пикировки. А сегодня в первый день занятий Айвинель решила всех шокировать своим видом, утверждая, что она идёт учиться на боевой факультет На деле одежду боевого мага, да ещё свой любимый мужской вариант, доказывая, что она более подходящая. Спорить с последним её утверждением никто не мог, так как это действительно было так. Плюс, она никогда не расставалась со своей женской парой, точнее только во время тренировок, с одной из охранниц или обеими, так как фехтовала простыми клинками. Сама Иуэль надела стандартную одежду ученицы. поскольку шла учиться на целителя. Подъехали они на карете за 10 минут до начала. Быстро направившись к площади, они ловили на себе изумлённые взгляды людей. Многие из них были настолько поражены одеждой девушки, что забывали поздороваться. И только эльфы, знающие о её пристрастии, учтиво склоняли голову. Принцесса? Принцесса? Девушки отвечали им тем же. Хотя и уэль Всё труднее и труднее было сдерживать смех. Эта её подруга спокойно реагировала на производимый ею шок, а сама она едва держалась, чтобы не рассмеяться. Ваше высочество, книжна. Высокий молодой человек не растерялся и склонил голову. Позвольте быть вашим гидом. Простите, молодой человек. Мне мама запрещает ходить с незнакомцами. Выдала Айвинель и направилась дальше. И этого Выдержать ее подруга не смогла, и заливисто рассмеялась. А спустя мгновение смех подхватил и молодой человек. Даже остановившийся Айвинель, повернувшись, улыбнулась. «Простите мою оплошность, сударыня». Александр Федорович Брюхатый, князь Ярославский. Представился молодой человек. Айвинель из рода Эндериэль, клана Древний Лес. Иоэль из рода Талариэн, клана Серебряные Струи. "Мм, раз уж я больше не незнакомец, позвольте проводить вас", улыбнулся молодой человек. Айвинель только выразительно посмотрела на подругу, как бы говоря, что оставляет решение этого вопроса за ней. Развернулась и направилась дальше. "Простите, князь", улыбнулась ему Иоэль. "Но у нас сейчас секретный девичий разговор". День сегодня прошёл хорошо, если не учитывать навязчивость некоторых аристократов, причём как русских, так и эльфийских. Если первых девушки понимали, всё-таки нечасто в России можно встретить представительниц их расы, а мужского населения в стране больше, то свои соплеменники раздражали, особенно Айвинель. Они вероятно думали, что если она находится в другой стране, то начнёт уделять им внимание. И только когда девушка легла уже спать, её охранница принесла ей хорошую весть. Госпожа, интересующий вас купец Дмитрий Иванович Корнилов прибудет не ранее, чем через два месяца. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Я повернулся к заговорившему. В классе я не обратил внимания на него. Даже не посмотрел в ту сторону. Поэтому сейчас, с небольшим любопытством, словно какое-то насекомое, требующее исследования, я рассматривал этого человека. В который раз пытаясь понять. откуда у людей берутся такие Ведь есть же среди них и нормальные Вот только почему-то таких представителей значительно больше Ведь есть же достойные Вспомнил командира нашей охраны, который стоял в проходе, защищая нас, и пока его не убили, не сдвинулся ни на шаг, выполняя свой долг до конца Или, например, хотя бы это единственная на боевом факультете девушка Она снова смотрела на меня без высокомерия Даже скорее всего с неодобрением воспринимала действие этого молодого человека. Снова молча посмотрел на него. Вроде бы то же самое, что у других. Вот только лицо уже приняло на себя маску высокомерия и презриливости по отношению к тем, кто ниже по положению. Что молчишь? снова произнёс он. Испугался и засмеялся. Вот только на этот раз из его пятёрки приятелей Или друзья, не знаю, кем они для него являются, поддержал его только один. Нет, спокойно ответил я. Я не умею драться на дуэлях. А своих противников я просто убиваю. И я не хочу быть отчисленным из школы. Развернулся и направился по своим делам. Мне сейчас обязательно необходимо купить тетради, чтобы не вызывать у преподавателей недовольства. Они что-то сказали в мой адрес, на что я, впрочем, не обратил никакого внимания. Поначалу хотел купить одну тетрадь и использовать её в качестве прикрытия для всех занятий, но потом мне подумалось, что учителя захотят проверить записи и будут крайне недовольны. Поэтому пришлось купить несколько и записывать в них хоть что-то. Зайдя на рынок, купил там хлеба и теперь направился в лес, проверить садки на реке и селки на одной хорошей поляне. Держи, держи. Я положил рядом с собой пару рыбин, проверив улов. Тирыш довольно миукнул и принялся поедать рыбку прямо здесь. Вечером я занимался тренировкой с серпами. Сначала в обычном состоянии, затем вошёл в изменённое. Какое-то чувство эйфории захватило меня. Танец с серпами сейчас давался мне особенно легко и, как мне кажется, был идеален. Оружие было продолжением моей руки. И неважно, держал я его за рукоять или за соединительную цепь. На грани сознания мелькнула мысль, что это моё оружие очень близко к живому металлу. Всё же ковал его настоящий мастер. Месяц занятий пролетел быстро. Интересным было то, что в течение оного периода нам преподавали только теорию. Зато настолько подробно, что запомнить и понять смогли даже необразованные люди, которые приехали сюда откуда-то с севера. Они разрезом глаз напоминали не Понсов, но в отличие от тех имели круглое лицо. Кстати, требования у преподавателей были достаточно высоки. Им необходимо скрупулёзно отвечать на заданные вопросы, причём как устно, так и письменно. Что мне ещё понравилось, здесь принята пятибалльная система оценок, прямо как у нас. У нас вообще всё классифицировалось по пятиуровневой системе. И уровни магов в том числе. Направляясь на практическое занятие по природной магии в специальный класс, я решил сократить расстояние, пройдя по тропе через небольшой лесок, поскольку сегодня припозднился. "Отойдите от меня!" услышал я гневный девичий голос. "Баронесса, уверяю вас, ничего страшного не случится", прозвучал мужской голос одного из моих сокурсников по боевой магии. "Более того, Я помогу вашему роду приподняться. Я вышел из-за деревьев как раз вовремя, чтобы увидеть, как парень схватил девушку за руку. Но та со словами "Уберите от меня руки!" резко вырвала её, взмахнула, и звук хлёсткой пощёчины донёсся до меня. А парень даже отступил. И я узнал девушку. Это одна из аристократок, до сих пор отвергавшая желание парней познакомиться с ней поближе. Насколько я понял из краткого диалога, эта баронесса чей род обеднел. Я этот месяц вообще не всслушивался в беседы дворян, как и мало интересовался вообще жизнью в стране. Ещё в самом начале учёбы я нашёл отличное место для тренировки перехода на второй уровень горса, и главное, совсем недалеко от дома. Я никак не мог найти что-то подходящее, дабы полностью загрузить мозг. Но вот исследуя территорию, вышел к небольшому оврагу. Один конец которого являл собой глубокое ущелье. Такое, что если сорвусь, то как минимум сильно покалечусь, а вероятнее всего просто погибну. Но это именно то, что необходимо. Купил прочную верёвку, натянул её словно струну и теперь двигался над пропастью туда-сюда, собирая при этом кубик-игрушку. Могу даже похвастаться Один способ сборки я нашёл. Правда, всего 2 дня назад. Ну, и мне нечем хвастаться. Я так и остался на первом уровне. Теперь вот мне кажется, что таких головоломок должно быть несколько. Не подобных, а как раз наоборот, требующих разной направленности мышления. И менять их буду после каждого прохода. Вот целый месяц я основную часть свободного времени посвящал этому занятию. Я хочу как можно скорее перейти на второй уровень, а потом пойти работать, чтобы за оставшееся время собрать денег на корабль и сплавать в Офрен. Или попросить Дмитрия Ивановича, если его торговый путь совпадёт с моим желанием. Я осмотрелся. А где же подруга этой девушки, которая учится с нами на боевом факультете? Ведь она защищала её от всех этих нападок. Не знаю почему, но с ней не хотели ссориться. Это простолюдинки, рады были ухаживанию дворян. Но аристократки вели себя совсем по-другому. Да и действовали в отношении них куда как мягче. Никогда не позволяли себе рукопрекладство. Но в данном случае, наверное, род этой девушки и в самом деле бедный. Да ещё отсутствуют связи с каким-то из сильных родов. А эта девушка к тому же была очень красива. Конечно, не моя Айви, но по меркам людей выделялась. Светлые вьющиеся волосы, голубые глаза, аккуратный чуть вздёрнутый носик и немножко пухлые губки. И фигура. Несмотря на то, что занималась не на боевом факультете, где нагрузки любую фигуру сделают отличной, была тех самых пропорций, которые притягивают мужской взгляд. Даже нечто знакомое периодически проскакивало в её облике, словно я её уже видел однажды. Она как раз отскочила от троих молодых людей. но один из них перекрыл ей путь, встав на тропе. Обойти в этом месте она не могла, поскольку кустарник, росший с боков, обязательно разорвет ей платье. Она оглянулась в поисках путей спасения, возможно, решив убежать. И тут ее взгляд упал на меня. «Раиш, будьте добры, проводите меня в аудиторию». Она уверенно направилась ко мне. «Ха, трус!» — усмехнулся тот, кто домогался девушке. «Проваливай давай!» Да, именно так меня называли после того случая, когда я отказался от дуэли. Далеко не все. В общей сложности человек 10. Но они не упускали возможность, как они считали меня задеть или вообще унизить. Моё же полное игнорирование приводило их почему-то в бешенство. Сейчас я вспоминал отношение этой девушки ко мне, и ничего плохого не пришло на ум. Никогда она не смотрела на меня презрительно или высокомерно. Никогда не позволяла ни толков высказываний, но даже улыбок, когда кто-то говорил что-то нелицеприятное в отношении меня. В общем, девушка, впрочем, как и её подруга-защитница, относилась к той категории людей, с кем можно общаться. Прошу вас, я чуть оттапырил локоть, подразумевая, что она может взять меня под руку, если того пожелает. и девушка поступила так, как я и предполагал. Решительно взяв меня за руку, пошла рядом. Вся троица поначалу опешила от такой выходки, поэтому нам удалось пройти почти до парня, переградившего тропинку. — А ну, убрал свои грязные руки от баронессы! — раздался позади разъяренный голос все того же молодого человека. Я развернулся и посмотрел на приближающегося парня. — Насколько я слышал, Это вам баронесса советовала убрать свои руки. Спокойно ответил я. Скорее всего, вы, грязь на своих руках, приняли за чужую. Что? Уже чуть ли не прорычал он. Да я убью тебя! Вызываю тебя на дуэль! И попробуй только откажись! Пожалеешь! Поскольку в этот раз задета честь девушки, то согласен. По-прежнему спокойно ответил я. О времени я сообщу позже. Идёмте, баронесса. Мы сделали несколько шагов, как девушка заговорил. Позвольте представиться. Баронесса Людмила Игоревна Морозова. Раеш Ареш Хилса. Спасибо вам, поблагодарила меня она. Но, знаете, княжич Галицин отличный фехтовальщик. Несмотря на его юный возраст, он действительно опасен. А где ваша подруга? поинтересовался я. При ней таких выходок никто не позволял. Ей пришлось уехать на неделю, ответила она. Мы еще перебросились парой фраз за время, пока подходили к аудитории. Я приподнял локоть, давая понять, что девушка может отпустить меня, но она по каким-то своим соображениям не стала этого делать. Вот так, под ручку и под изумленными взглядами других девушек, особенно дворянок, мы вошли в класс. И только здесь разошлись. Я на своё место, крайнее левое в первом ряду, а девушка направилась к своей компании. Начало практических занятий у нас вела снова декан факультета. Первое заклинание Каплю жизни Эльфийка нарисовала очень быстро. Оно было простое, поэтому я его легко запомнил. Но что сразу бросилось мне в глаза, это принцип построения. У нас рисунки плетения сложнее. Много резких поворотов, изгибов. Здесь же всё более плавно. Конечно, это может быть связано с природной магией, но на втором сегодняшнем занятии я сравню. А само это заклинание универсальное, придаёт сил животным и растениям. Преподаватель несколько раз рисовал его, а мы должны запомнить при помощи магического зрения. На предложение кого-то из девушек, что было бы проще нарисовать на доске, Леонель ответила: что мы должны не только разрабатывать своё магическое зрение, но и уметь читать заклинания, если его делает кто-то другой. В общем, сегодня мы разбирали только его одно. Да и то успели не всё. На занятии по боевой магии я убедился, что принципы построения заклинаний в этом мире отличаются. Причину, понятное дело, я не знал, да и не узнаю, скорее всего, никогда. Точнее, причина в магических потоках, которые отличаются. А вот чем Мне не узнать. И начинали мы всё с того же светлячка. Когда декан сообщил нам об этом, я едва сумел сдержать смех. И в этом мире молодые маги-боевики начинают с этого заклинания. А вот само оно было куда как проще. Но в то же время я уловил и нечто общее. Если грубо, то если в моём варианте обрезать некоторые линии, выкинуть куски, а оставшиеся соединить, то получится заклинание этого мира. То есть сохранялись как бы общий рисунок или общая тенденция плетений. Да. Все уже знали, что мне предстоит дуэль с князем. Понятное дело, что тот десяток, который постоянно пытался меня задеть, всячески пытался подогреть интерес к этому поединку. У остальных людей читалось обыкновенное любопытство. Ожидаемо, что после окончания занятий меня уже поджидали на улице. Я специально не особо торопился, давая возможность сокурсникам разойтись. Но когда вышел, то заметил, что число их никак не уменьшилось. Воскресенье. 9:00 утра. Арена школы. Произнёс я, не дав даже открыть рот князю, и направился домой, так как у меня много своих дел. Российская империя. Столица. Город Москва. Помести Шувалов Катя со слезами на глазах смотрела на такое любимое и дорогое лицо отца. Отец всё-таки сердце не выдержало тяжёлую утрату: сначала жены, её матери, затем сына, наследника, её старшего брата. Смерть мамы была случайной и в какой-то степени нелепой. Тогда они находились в своём поместье в Казани, и она одна вышла в лес погулять. И надо же такому случиться. Наткнулась на гадюку. Задумавшись, женщина не заметила её на земле. Всё было бы ничего, но произошло это в тот момент, когда эта разновидность змей имеет очень сильный яд. В любое другое время графиня успела бы добежать до целителя, но не тогда. Укус оказался смертельным. Когда её нашёл слуга, посиневшее лицо сказало ему о летальном исходе и его причине. Её брат служил в гвардейском полку и был убит, когда гвардейцы уничтожали заговорщиков после неудачной попытки переворота. Именно тогда, после получения известия о гибели сына, у графа Петра Ивановича Шувалова, его отца, впервые случился сердечный приступ. К тому же сказывалась старая рана, когда во время тридцатидневной войны с империей хань, он попал под магический удар. Здоровье ему сохранили а вот возможность пользоваться магией он потерял. Но, как оказалось, сердце отцу целители не сумели вылечить. Поэтому рекомендовали спокойный образ жизни. Когда девушка подходила к кабинету отца, она уже знала, кого там увидит. В самом деле, в кресле у журнального столика сидел граф Вяземский, глава внутренней службы безопасности. Девушка села в другое кресло и некоторое время сидела молча, переживая тяжёлую утрату. А затем, отодвинув эти события в сторону, вопросительно посмотрела на своего начальника. Именно так, начальника. Ещё будучи ребёнком, она очень сдружилась с баронессой Морозовой, такой же, как и она, десятилетней девочкой, которая переехала жить с семьёй в своё имение. Однажды, когда Александр Андреевич проездом с инспекцией остановился у них, то увидел, как две девочки играли. А затем Катя хвасталась своей подруге, как папа научил ее сражаться. К его удивлению, движения этой малявки были очень уверенными, а у самого Вяземского создалось впечатление, что граф Шувалов обучал дочь чуть ли не с младенчества. Сам он тоже страдал таким отцовским чудачеством. Но его дочь в этом возрасте умела куда как меньше. Тогда же и родилась у него идея сделать юную графиню охранницей дочери императора. Поговорив с её отцом, который очень благосклонно отнёсся к этому предложению, Александр Андреевич направил в их имение учителя, который и должен был научить графиню правильно реагировать на те или иные события. Как оказалось, впоследствии он был полностью прав, так как найти и арестовать тех, кто стоял во главе переворота, не удалось. Точнее, подданным объявили, что все заговорщики либо арестованы, либо уничтожены. Но он своим чутьём понимал, что самая верхушка, те, кто непосредственно возглавлял переворот, остались на свободе. Екатерина Петровна Шувалова сразу согласилась на обучение. А когда, спустя 2 года после клятвы, узнала настоящее имя своей подруги, тренироваться и заниматься начала так, что приходилось насильно её останавливать. Лишь об одном жалел: глава внутренней службы безопасности. Отсутствий у молодой графини каких-либо способностей к ментальной магии. Рассказывайте, сказал ей граф. Всё, что считаете необходимым. Все странности. По поводу интереса к Баронессе, здесь всё как и предполагалось, чисто мужской. Из странностей появление ученика полукровки от русского и индианки. Очень странный молодой человек, особенно если учесть его оружие. Серпы, наподобие крестьянских. Если вы помните, единственное боевое применение подобного оружия наблюдалось в союзе племён, где по слухам победил гладиатор, владеющий, судя по описанию, подобным оружием. Если, конечно, слухи не врут. Не врут, произнёс граф. Владеет он ими или просто услышал и сам себе сделал, я не знаю. Как не видел я само оружие, только в ножнах. Ведёт себя как аристократ, но легко отказался от дуэли, заявив, что своих противников просто убивает. Младший сын барона Дольского, который в насмешку предложил дуэль и получил отказ, назвал его трусом. И все это время называл именно так. Другой бы на месте парня вызвал его на дуэль или еще что-нибудь предпринял, но этот индеец просто не реагировал на его подначки. Чем еще больше злил? Мне иногда кажется, что, что он из другого времени или мира и проживает здесь временно. Что вы сидите словно на иголках? спросил её граф, видя, что девушка вновь поёрзала в кресле. Да что-то неспокойно мне, ответила та. А граф на эти слова вскинулся. Сегодня ритуал, а завтра с самого утра лететь обратно в школу. Все формальности с документами и признание вас единственной наследницей я оформлю сам. Слова молодой графини одновременно обрадовали главу внутренней службы безопасности и огорчили. Первое случилось по той причине, что у девушки наконец-то проснулось качество настоящего охранника, когда он предчувствует события, связанные со своим подопечным. И по этой же причине огорчили. Ведь с царственной что-то должно произойти или уже случилось. Хорошо, что не смертельное. иначе Екатерина Петровна вела бы себя не так. Погребальный костёр был сложен за домом, и по древней традиции при этом не применялась магия вообще, только руками и только деревья лесов. Откуда это пошло, никто не знал, но ритуал проводов в последний путь не менялся уже тысячелетия. Только у простолюдинов он немного претерпел изменения. Они не всегда использовали лесные деревья, Катя зажгла факел, протянутый ей учителем простыми спичками. Затем взяла в руки и направилась к помосту, где лежало тело её отца. Идя вокруг него, она поджигала сложенные ветки, даже не задерживаясь, так как те вспыхивали только от одного приближения огня. Когда огонь запалыхал, она бросила факел к костру, отойдя на десяток шагов назад, туда, где стояли все, кто решил отдать должное этому человеку. Огонь разгорелся очень быстро, что было хорошим признаком. А когда он коснулся тела, произошла чуть ли не вспышка, и буквально за десяток секунд на месте погребального костра остался лишь пепел. До Новосибирска она добиралась на частном скоростном дирижабле. Цена билета была существенно выше. Зато уже вечером она была на месте. Быстро войдя в домик, в котором они жили на территории школы, она с ходу выполыла Что случилось? И ее подруга все рассказала. Ничего страшного не произошло, да и не могло произойти. Все-таки в школе не дали бы случиться насилию. Но сам неприятный факт заставил девушку принять решение, что отныне от своей подопечной она не на шаг, как бы это ни выглядело со стороны. Главное, чтобы та не покидала пределы школы в ее отсутствии. Был и положительный момент. Она наконец-то узнает, Владеет ли этот странный полукровка не менее странным оружием? И уже когда девушки собрались расходиться в спальне, баронесса произнесла: "А ещё мне показалось, что я знакома с этим молодым человеком".